— А про шепчиху ты не слыхал, — сказал Дорош, обращаясь к хаме. — Нет. — И-и-и, так у вас в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, — но слушай, у нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с Жинкою, окончивши вечерю, легли спать. И так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, подхватила баба, стоя у порога и подперша рукой щеку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал, «Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет». Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал. А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть и с хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, а вось либо перестанет выть. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж нокою и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да при том, пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего, но вот вещи обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала «Ой, лышечко, да из хаты!»